479 гуру «Имейте хотя бы немного любви к тем, с кем сталкивает вас жизнь, и замените осуждение знанием, пониманием и состраданием к ним, не знающим ничего, а если и знающим, то не подошедшим так близко к иерархии света». Сострадание породит сочувствие и понимание к страдающим людям. Когда очень темно, сострадание поможет посвятить вокруг, Оно принимает на себя чужие тягости и чужие боли. Сострадание — великое качество духа. Владыка, нареченные состраданием, дал людям великий пример любви к человечеству.